Глава девятая. Замираю, не сразу понимая, реален ли этот звук или мерещится мне. Но через мгновение он повторяется. Каждый новый стук отдается в висках. Мои превратившиеся в вату ноги едва слушаются меня, чудом удерживая в вертикальном положении. Все, что я хочу, это убраться из этого дома как можно скорее. И абсолютно точно я не желаю общаться ни с кем из двух предателей. «Марьяна!» — слышу я голос Элины снаружи и пульс учащается. Как ей хватает совести еще разговаривать со мной. «Мариана, пожалуйста, открой!» — говорит она, и в ее голосе слышится отчаяние. Мне становится тошно только от звука ее голоса, но в то же время меня накрывает волной жгучей ярости. Я резко дергаю дверь за ручку и распахиваю, сталкиваясь со взглядом бывшей подруги. «Что тебе нужно?» В груди горячо, и жар расползается по венам. «Что ты хочешь сказать?» Элина молчит, будто растеряв весь запал. В ее взоре растерянность, которая быстро меняется на что-то нечитаемое. «Я... я не хотела, чтобы все так получилось», — шепчет она. «Не хотела?» — я смеюсь. Но этот звук больше похож на рыдание. «Ты предала меня, Эля. Ты предала нашу дружбу». «Я знаю», — говорит она. И по ее щеке стекает слеза. Но у меня не дергается ни единый мускул. «Но я... я не могла иначе». «Не могла иначе?» Рассматриваю ее бесстыжее лицо. Губы искусаны до крови в порыве страсти, щеки пылают, и сама она бесстыже всклокочена. Не похоже, что она пришла поговорить. Скорее добить меня тем, чтобы я лишний раз убедилась, как качественно ее потрепал мой муж. Ты могла сказать «нет», ты могла уйти, но ты выбрала предать меня. Она молчит, потому что ей нечего возразить. «Ты сейчас чего добиваешься?» Чтобы я тебя пожалела? У меня не осталось больше тепла для этой суки. Иначе я ее не могу назвать. Ты издеваешься, что ли? Я даже смотреть на тебя больше не могу. Проваливай. Толкаю дверь, собираясь закрыть. Но она перехватывает дверную ручку и не дает мне это сделать. Подожди, говорит с жаром. Ты? Это твой шанс освободиться от него? Только не говори, что пошла на это ради моей свободы. Всматриваюсь в ее бесстыжие глаза и понимаю, что каждое ее слово было ложью. «Ты давно хотела этого, да? Давно метила на мое место? Не говори ерунды», — отводит она глаза в сторону. «Тогда отвали от меня. Хватит притворяться хорошей. Не получится и дружбу сохранить, и обслуживать моего мужа. Значит, ты готова быть заменой, да? Готова терпеть вереницу его баб? Я не обольщаюсь насчет Марата», — говорит она с какой-то злостью. «Такова его натура». И ты либо готова к такому темпераменту и такой жизни, либо нет. Я тебе с самого начала говорила, что ты его не потянешь. Зато ты прекрасно с этим справишься, да? На горло будто накинули удавку. И говорить становится все сложнее. Дура, я же за тебя. Заткнись. Заношу руку. И в следующий миг звук звонкой пощечины заполняет пространство. «Ах!» Она накрывает место удара ладонью и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Совсем чокнулась?» «Что, больно?» «Не испытываю ни капли стыда за свое действие». «А это всего лишь пощечина, Эля!» «А ты представь, как больно мне!» «М?» «Потому что ты всадила мне нож в спину!» Элина молчит. Ее щека краснеет от удара, но в ее глазах я вижу горящие языки пламени. Она опускает руку от лица и сжимает кулаки. И я понимаю, что она готова ответить. Но я не даю ей шанса. «Ты думаешь, что все так просто?» Продолжаю я, шаг за шагом приближаясь к ней, будто можешь за моей спиной трахаться с моим мужем, а потом прийти сюда и сказать, что это все ради меня. Ты даже не понимаешь, как это низко. «Марьяна, ты не понимаешь?» Вдруг выкрикивает она, и в ее голосе звучит отчаяние. «Ты не видишь, что он с тобой делает. Ты не видишь, как он тебя уничтожает. Я просто хотела...» «Что?» Перебиваю я ее чувствуя, как гнев захлёстывает меня с новой силой. «Что ты хотела? Спасти меня? Или просто занять моё место?» Она снова молчит, и это говорит мне больше, чем любые слова. Я чувствую, как слёзы подступают к глазам, но я не позволяю им пролиться. Ни перед ней, ни сейчас. «Уходи», — говорю я тихо, но с такой ненавистью, что она невольно отступает на шаг. «Уходи и никогда не пробуй со мной заговорить вновь». «Ты мне больше не подруга. Ты мне больше никто. Ты для меня умерла». Элина широко распахивает веки и с ужасом смотрит на меня. «Не говори тех слов, о которых пожалеешь. Я скорее жалею, что вообще знала тебя». «Марьяна?» — начинает она, но я резко захлопываю дверь перед ее носом. Я прислоняюсь лбом к деревянному полотну, чувствуя, как мое тело дрожит от напряжения. Сердце бьется так сильно что кажется, будто оно вот-вот вырвется из груди. Я закрываю глаза, пытаясь успокоиться, но мысли в голове путаются, и я не могу сосредоточиться. В одном это сука права. Их подлость развязывает мне руки, и я могу сбежать из этого гадюшника. Осталось придумать только, как лучше это провернуть.